Глава 21. Следующая неделя прошла однообразно, по-больничному. Рана благополучно заживала, Вениамин продолжал рассуждать на политические темы, Наталья Лавровна ухаживала за нами. Юля на протяжении всего этого времени так ни разу и не заглянула. Ночи от этого становились все более бессонными, одни неизменно длинными. Было ощущение, что время остановилось. Чтобы хоть как-то занять себя, я поставил стул у окна поближе к свету и часами просиживал там за книгой или наблюдал за происходящим на улице. Окно выходило на больничную площадь, на которой слева от входа было развешено белье, а справа, возле сарая для дров, стояли телеги. Днем здесь кипела жизнь, а ночью площадь спала, освещенная четырьмя газовыми фонарями. В кубанские зимы Обычно теплые и слякотные были в этот год с сильными снегопадами и морозами. Темнело рано. В один из вечеров снова пошел снег, засыпая прозрачность фонарного освещения. Под одним из фонарей я увидел человека в черном пальто с каракулевым воротником и такой же шапки, но обутым в легкие туфли, и это обстоятельство не позволяло ему стоять на месте. Через некоторое время Из больницы вышла Юлия и направилась к нему. Он любезно взял ее под руку, и они удалились в заснеженный вечер. Я понимал, что ничего не могу сделать, поэтому смотреть на эту сцену было больно вдвойне. На следующее утро снег прекратился. За окном стоял легкий туман, тучи заволокли небо. Серое морозное утро вполне соответствовало моему настроению. Два санитара вынесли во двор покрытые бростомню тела и погрузили на телегу. Опять кто-то приставился, подумал я, перекрестившись. И тут на улицу в распахнутом пальто выбежала Юля и стала проверять, высохло ли бельё. Простыни, окаменевшие от мороза, напоминали надутые ветром паруса. Рубахи и кальсоны так сильно прихватило, что они не хотели сгибаться. Юля начала их снимать с веревок и, взяв по несколько штук подмышку, заносила в помещение. Все это выглядело довольно смешно, И я решил не упускать момента. Вениамин обратился я к читающему соседу: "Будьте добры, помогите мне надеть шинель". "Что вы задумали?" "Через несколько минут утренний обход, я успею", торопил я его. "Если доктор спросит, скажете, что я только что вышел". Минуя парадную лестницу, я не пошел к главному входу, а спустился еще на один этаж и оказался в подвале. Пройдя мимо прачечных комнат по слегка освещенному коридору, увидел на длинной лавке еще не оттаявшее белье и слегка приоткрытую дверь. Пасмурное утро пахнуло на меня приятной морозной свежестью. Юля с очередной охапкой белья приближалась ко мне. Что ты здесь делаешь? Тебе нельзя здесь находиться, тем более в этой обуви. Ты же простынешь. Ее лицо, румяное от мороза, не выражало особой строгости. И эти дежурные фразы были всего лишь обычными мерами предосторожности, которые говорят каждому пациенту. Глаза же выдавали ее истинное состояние. В них отражалась радость от нашей встречи. Доброе утро. А я вот решил подышать свежим воздухом. А тут вот ты. В общем, я рад, что случайно встретил тебя. Ну ты и врунишка. Когда же ты уже перестанешь врать? Я видела тебя в окне. Пойдем отсюда. Она попыталась взять меня за руку. "Подожди", произнес я, глубоко вдохнув утреннюю свежесть. "Давай немного подышим. Поставь белье. Оно даже в таком виде не убежит". Юля слегка улыбнулась и поставила пару кальсон к стене. "Как ты себя чувствуешь?" "Плохо", продолжал я с закрытыми глазами, вдыхая мороз. "Очень плохо. С одной стороны, вроде бы выздоравливаю, с другой силы покидают меня". Я неизлечимо болен. Чем вот это ты еще болен? Ничем, а кем? А так кем я болен, даже не навещает меня. Ой, смотри, снегири, воскликнула Юля. Эта фраза заставила меня открыть глаза. Две красные птицы, окутанные легким туманом, сидели на ветке. Знаешь, сказал я, очень часто птицы в тумане сбиваются с пути и гибнут, сталкиваются с неожиданными препятствиями. Поэтому птицы не любят туманы. Они собираются в стаи или хотя бы как эти двое, а вожаком всегда ставят молодого и зоркого, чтобы сумел вовремя увести от опасности. По-моему, им хорошо, и они никуда не собираются лететь, поддержала Юля. Снегирь редкая птица, зимняя, никогда не мерзнет. В отличие от твоего кавалера, ты бы ему посоветовала, чтобы он потеплее обувался. И улыбка снова расплылась по Юлиному лицу. А ты ревнуешь? Нет. Ревнуешь, ревнуешь? Я по голосу слышу. Но я хочу тебя успокоить. Это просто друг. Друг? спросила недоверчиво. Друг. Да, друг. Я вижу, что он испытывает ко мне чувства, но ответа не будет. Я в этом уверена, так что можешь не мучить себя догадками. Это хорошо, что он друг. Но если он друг, почему за неделю ты ко мне так ни разу и не заглянула? Я же сказала, что мне нужно подумать. Завтра. Завтра обязательно загляну. В таком случае, я назначаю тебе завтра свидание. У меня есть для тебя сюрприз. Ну, если свидание, да еще и сюрприз, то приду непременно. А сейчас, пожалуйста, возвращайся в палату. Но еще одну минутку. Закрой глаза и просто подыши им хрустальным воздухом. Юля закрыла глаза, а я тихонько повернулся к ней. И поцеловал в губы. Открывшиеся вновь глаза выражали недоумение. Не смотри так, пожалуйста. Я болен, и только поцелуй может меня исцелить. Совершить этот поступок мне было ой как нелегко, но я справился. Если что-то было не так, прошу меня великодушно извинить, потому что сделал я это исключительно из светлых побуждений. Это все, наверное, от того, что я тебя люблю. Как ты думаешь? Юля не отвечала. Она снова закрыла глаза и подняла лицо к небу. На улице стоял мороз, а в наших сердцах пылало пламя, и потушить его мы уже были не в силах.